Глава 26. Однись настолько, чтобы ты хорошо мог видеть Москвич на повороте над обсерваторией, Клима, который будет сидеть где-то рядом, и все трубки, ведущие к морю. Как только увидишь, что джи идёт к Климу, тотчас передай мне. Я буду всё время на связи. Есть? Есть. Кивнул Гриша и, вооружившись биноклем и радиостанцией, полез на стену. Я подошёл к князеву. Оставляю Анну под твоим присмотром, сказал я ему. Надеюсь, вам не будет скучно. Мы и вчера вечером, между прочим, очень мило пообщались, отвесил князев. Что ты ты слишком разговорчива сегодня, заметил я. Такая красавица, кому хочешь развешать язык, улыбнулся ей под бороды князев. Тебе пора, напомнила Анна. Осталось 15 минут. Он добежит. Успокоил её князев, взял Анну под локоть и повёл к стене. "Идём, я научу тебя по горядь горы. Вот тебе и молчун", подумал я, быстрым шагом направляясь в посёлок. Ещё отобьёт оно у меня и прощения не попросит. Княж ж, как всегда, был пунктуален. Его УАЗик вырулил на пятачок ровно без четверти 3. А за пару минут до этого я увидел Москвич Клима. который продрабежжал мимо меня в сторону Нового света. Я едва успел спрятаться за дерево, но даже если бы Клим увидел меня, не думаю, что это помешало бы моим планам. Я сел в милицейский УАЗик рядом с Кнышем. Он по-своему обакновению рассмеялся, пожимая мне руку, бормотал себе под нос: "От тортист". И тронулся с места. "Куда изволите вести?" Насколько я понял, Да нам вы не желаете. Только не сегодня, а, пожалуй, и завтра. Завтра, так завтра, согласился Кныш в новый свет? Да, но только не гони. Впереди нас один дряхлый москвичок трясётся, как бы не нароком его не боднуть. Мы медленно покатили по витиеватой дороге между ограждением санатория и дома отдыха. Как продвигается следствие по делу убийства в Сураже, спросил я. Кныш скривился. Неважно. Что ж так. Приблизительно за 10 минут до убийства администраторs видела человека, который поднимается по лестнице на третий этаж. Мы пробовали вместе с ней составить фоторобот. Какие у него были волосы, спрашиваем. Чёрные, отвечает. А через минуту: "Ой, не чёрные, а светлые". А глаза какие? Глаза карие. А потом — Нет, не карие, голубые, я спутала. По-моему, она просто боится. На внешней дверной ручке нашли отпечатки пальцев, которые не принадлежат убитому. Но это еще не о чем не говорит. Боюсь, что придется тебе проходить по этому делу как свидетель. — Постой, так я же прохожу по-другому, как обвиняемый. — Насчет другого, я думаю, ты отмажешься. Вон какую деятельность развернул. Мы въехали на подъём. Я едва ли не прижался лицом к лобовому стеклу, наблюдая за дорогой. Снял с пояса рацию, включил её на приём. Кныш молча покосился на неё. Как только мы миновали первый поворот, на другом конце гигантской подковы, которую образовывала дорога, мелькнул Москвич и сразу же скрылся за уступом скалы. Не гони лошадей, попросил я кныша. На цыпочках, тихонечко. Князь делал всё возможное, чтобы машина пошла на цыпочках. В рации что-то зашуршало, и я услышал голос Гриши. Кирилл, Кирилл, ответь. Скала вызывает. Слушаю, Гриша. Вижу, как в сторону Нового Света едет жёлтый Москвич. А за ним метрах в метрах 100 милицейский УАЗик. Надо же какое совпадение. И мы тоже это видим. — Продолжай, Григорий, я на приеме. — Неплохо, — сказал Кныш. — Откуда он нас видит? — С орбитального комплекса, естественно, — ответил я. — Связь-то у меня космическая. — Да ладно тебе свистеть. Вон твой москвич-то тормознул. — Стоп. — Задний ход. — Он пока не должен нас видеть. Кныш остановился, отъехал метров на десять назад и вырулил на обочину. — Стоп. Я вышел из машины и пересел на заднее сиденье. Ну, давай, руководи великий комбинатор, сказал Кныш. Я лягу, чтобы меня не было видно, сказал я. А ты на скорости подлетишь к моему тевчу, дашь по тормозам, выйдешь со своей расы из машины и подойдёшь к водителю. Он будет недалеко сидеть. Подойди к нему, как к старому знакомому, поздоровайся за руку, сядь с ним рядом, Фурик свой на затылок сдвинь, как ты это любишь делать. Спроси, не знает ли он, как переделать рацию, чтобы ловить музыку с Марса. Словом, несить какой-нибудь бред. 2-3 минуты больше не надо. Снова пожми ему руку, помаши фуражкой на прощалек и в машину. Вот и всё задание. Понял, евнук мышь? Это называется скомпрометировать человека на глазах у второго. Приём известный. Хорошо, что ты догадываей. Другаемся по моей команде. Через минуту моя рация снова затрещала и Гриша доложил. Ли вышел из башни и спускается к морю. Язык такой голый там есть. Справка от обсерватории, помнишь? Помню, помню. Рядом никого больше не видно. Пока никого. Стоп. Сейчас резко исправил. Ага, идёт красавец. Кто идёт Гриша? Того ж диво поднимается по тропе с бухты в белых шортах, в вьетнамках, голый торс. Клим его не видит. Садится на камень, закуривает. Грустно навился, смотрит назад. Снова идёт вверх. "Заводи", сказал я кнышу. Сейчас он выйдет на язык. Скачет с камня на камень. Клим курит, смотрит на море. Погнали. Машина рванула с места и сразу набрала скорость. Я лег на сиденье. — Вижу вас! — несколько возбужденно сказал Гриша. — Очень хорошо. Шоссе уже в поле зрения у Джо. Клим еще его не видит. Между ними метров двести. Я не ожидал, что Кныш домчится до Москвича так быстро. За вылет ромаза я едва ли не свалился с сиденья. — Я пошел! — буркнул Кныш. и вышел наружу. Он остановился. Почти кричал Гриша. Присел, прячется за кустарником, смотрит на мента. Мен спускается к Климу, тот пока его не видит, всё ещё любуется морем. Комментарий Гриши мне уже был не нужен. Осторожно приподняв голову, я мог видеть всё происходящее своими глазами. Единственное, я не видел Джо. Он находился немного ниже, на спуске к морю. Кныш, отдаю ему должное, сделал все как надо. Это он, артист, а не я. Подошел в развалочку к Климу, хлопнул его по плечу. Тот обернулся, хотел встать, но Кныш, предупреждая эту естественную реакцию человека перед незнакомым милиционером, схватил его за руку, стал трясти, быстро сел рядом... Сдвинул фуражку на затылок, как по сценарию. Клим недоумённо заморгал глазами, но старшина уже подсунул ему поднос с рационом. Стал что-то спрашивать, размахивать руками, показываясь на небо, на море. Что всё ещё смотрит. Продолжал вести свой репортаж со скалы Гриша. Ветется назад. Уходит. Большими прыжками спускается к морю. Все, я потерял его из виду. Он где-то под обрывом. Все, Гриша, спасибо, — ответил я ему. Можешь дальше штурмовать вершину. Спасибо, — передразнил Гриша. С тебя пузырь. Я снова взглянул в окошко. Старшина уже возвращался, а Клим провожал его таким взглядом, словно к нему только что подходил Йети. «Порядок», — сказал я к Нышу, когда он сел в машину. «Можно гнать обратно». Кныш рванул рычаг передачи, круто развернулся и поехал в поселок. — Если не ошибаюсь, — сказал он, не оборачиваясь, — ты приговорил человека. Я сделал вид, что не расслышал. — И по закону я должен предупредить преступление, — добавил старшина. — Высади меня здесь, — попросил я, когда мы поравнялись с лагерем альпинистов. — Я себе больше не нужен? — Нужен, — ответил я. — Нужен. Не знаю, что движет людьми, когда они идут под пистолетный ствол, но в глазах Грише и Князева я не увидел ничего другого, кроме желания помочь мне. Это опасно, предупредил я, будто они без меня этого не понимали. "Епугай", ответил Гриша, успокаивая сам себя. Князев вообще ничего не сказал. Обер де Астансии мы подвесили на ствол сосны. Одна из них была включена и работала на приём. Другая должна была заменить первую, когда там сядут аккумуляторы. Под радиостанциями скучала Анна. Это был наряд вне очереди за провинность, которую она совершила вчера. Я ходил по лагерю от одной палатки к другой, время от времени кидая на неё взгляды. Ну что там? Время от времени спрашивал я её: И Анна в ответ отрицательно качала головой. Я был уверен, что Клим обязательно попытается связаться с Джо в ближайшее время, чтобы выяснить, по какой причине тот не пришёл на встречу. Но после того, как мы с Кнышем спутали им все карты, и Клим ни с чем вернулся в судак, прошло 2 1/2 часа, а эфир по-прежнему молчал. Меня это начинало волновать. У меня часто так бывало. Я сначала сделаю что-то, а потом жалею. Разум тысячи раз подтвердит, что я поступил правильно, а сердце всё равно жалеет, сочувствует моему врагу. Такова моя суть, и бороться с этим бесполезно. Дикая злость на Клима бесследно прошла, а вместо неё на сердце лёг камень. Жалко и человечно, в общем-то. совершенно безобидный, недалёкий, наивный возомнил себе преуспевающим коммерсантом, купил подержанный Москвич и похвалялся мне, что в ближайшем будущем отстроит себе трёхэтажный особняк с видом на море и парком. Не от жизни хорошей продался Джо. Наверняка тут заплатил ему за услуги. Заплатил? Стоп. Я вдруг совершенно отчётливо вспомнил как нашёл у себя на балконе газетный свёрток с долларами и оставил его на том же месте, лишь прикрыл его чугунной кастрюлей. Аванс, который выплатил мне Джо, на удивление быстро нашёл Клим, когда был у меня. Совпадение? Клим просил в долг только на 3 дня. Почему на 3? Да потому что он был абсолютно уверен, что «Максимум через три дня я буду уже за решеткой». «Ай да молодец», — думал я от Джо. Одной и той же суммой расплатился сразу с двумя людьми. В самом деле, Джо, как тонкий психолог, мог с полной уверенностью предположить, что я, дабы не создавать лишних улик, не притронусь к этим подозрительным деньгам. Во всяком случае, оставлю их где-нибудь на балконе, чтобы в непредвиденном случае успешно от них откреститься. Так он и сказал Климу: поищи у него на балконе, попросив в долг на 3 дня, отдавать не придётся, деньги твои. Нет, он всё-таки сволочь, снова назвал я Клима нехорошим словом. Хотя и не заслуживает столь сурового наказания, добавил я. Надо его послать на все четыре стороны и никогда больше не подавать руки. И снова посмотрел на Анну. Она лежала в тени сосны и грызла соломинку. Чёрт возьми, снова подумал я. Как бы Джоф тихоря не прикончил Клима где-нибудь рядом с его домом. Надо попросить Кныша подежурить там. Вдруг Анна громко взвизгнула, словно под неё подлез ёж. Я кинулся к рациям. Уже подбегая, я слышал нервный голос Клима. Кушилась. Почему ты не пришёл? Я ждал тебя 15 минут. Обстоятельства, ответил Джо. Нам надо встретиться в другом месте. Куда мне пойти? По этой же дороге поднимешься до указателя заповедника. Там оставишь машину и пойдёшь вверх, на гору. Рацию возьми с собой и будь на приёме. Я скажу, куда дальше. В котором часу, Джо? В те же Коротко, но ясно. Я сразу же связался с Кнышем, затем передал содержание разговора Грише и князю, которые уже подбежали к нам. Джо уже на той скале, уверенно сказал князев. И оттуда, естественно, будет наблюдать за Климом. Не притащит ли тот за собой хвост? добавил Гриша. Анна отошла немного к шоссе, подняла голову, стала крутить ею в разные стороны. «Эта скала отсюда не видна», — сказал Князев. «Она чуть севернее, за чертовым пальцем. В прошлом году, да, Гриш, мы на нее без страховки поднимались». «Командуй, командир!» — демонстрируя полную готовность подчиниться, — сказал Гриша. «Время идет». «Да, время идет», — машинально повторил я, думая, впрочем, о другом. «У меня теперь из головы не выходил клим». Нет сомнений, человек идет на смерть. Сделаем вот как. Я побегу к указателю, и там перехвачу клима. А вы поднимайтесь на скалу с противоположной стороны. Только незаметно и тихо. Себя не выдавать. Предупреждаю, Джо Пушка. Стреляет он, думаю, очень метко. «Не пугай», — снова сказал Гриша, и я понял, что он уже действительно здорово напуган. А я... Вдруг подала голос Анна. А у тебя наряд вне очереди, напомнил я. Так что сиди в лагере и охраняй палатки. От кого? От бешеных медведей. Они толпами шастают по этому лесу. Свитай обездось, женщины, сидить дома и беречь очаг, добавил князев и удивительно приятно улыбнулся из-под густых усов. А мужское воевать и добывать пищу. "Те, оказывается, домостройевец", покачала головой Анна. "Я простой русский человек. Я не дослушал, чем закончилась их словесная перепалка, и побежал на шоссе. За поворотом я увидел белую иномарку, стоящую на обочине, но не придал ей никакого значения. Наивный я полагал, что ещё минут 5-10 буду ждать Климова в засаде". Но когда добежал до большого щита, с нарисованным на нём ёлкой и медведем, то увидел стоящий рядом жёлтый Москвич. Я остановился, будто налетел на заповедного медведя, и почувствовал, как по телу побежал холодок. Как же так? Он не мог так быстро доехать от дома до этого места. Этого быть не может. Значит, чёрт возьми, он выходил на связь с Жо уже из машины. Под ручьями лился по мне, будто я только что вылез из моря. Я устал, потому что бежал слишком быстро, рассчитывая потом минут 5 передохнуть. Но отдых, как сказал бы Гриша, накрылся медным тазом. Взерев Майкае лицо, я перебежал на другую сторону дороги и стал подниматься по тропе в гору. Он не мог уйти далеко, думал я. Клим горы не любит, сразу задыхается как старик, потому что выкуривает по пачке в день и даже в магазин за 100 м предпочитает поехать на машине. Рация снова заговорила голосом Клима. Только на этот раз он, задыхаясь, едва выговаривал слова. "Джо, я поднимаюсь. Приёва. Да, Клим, я тебя вижу." Возметить ли я? Дерево прямо перед тобой стоит. Вот прямо на него и иди. Голос у Джо спокойный и даже какой-то заботливый. Убийца труподел. Брать, думал я про него, обильно поливая потом камни. Я дышал тяжело и хрипло. Кровь стучала в висках, и мне казалось, что эти удары разносятся по всему склону, и Джонни примерно заметит меня. От этой мысли, несмотря на её абсурдность, было нелегко отвязаться, и мне приходилось бежать как зайцу от дерева к дереву и пригибаться. Клим, проверяя все мои расчёты, успел подняться достаточно высоко. Я видел его согнутую фигуру. На каждом шаге он упирался обеими руками в бедро, помогая себе идти. Поднялся на белый сломанным краем взлёт, где росло одинокое дерево, спрыгнул вниз, как с бордюра, и снова исчез из виду. Так, наверное, я не бегал ещё никогда в жизни. Моя грудь раздувалась, как мех в кузнечном цехе, и жар пылахал из моих лёгких. Перед глазами плыли и вспыхивали чёрные круги, в ушах звенело, словно я опустился на большую глубину, горло свело судорогой, казалось, оно стало узким, как соломинка для коктейля, и я задыхался с хрипом, втягивая в себя воздух. Только бы не упуститься, думал я, только бы удержаться на ногах. Я добежал до дерева, когда, казалось, у меня больше не осталось сил. ухватился за ствол, шатаясь как пьяный и пожирая кислород лошадиными порциями, и несколько секунд не видел ничего, кроме красных и чёрных кругов. Потом, как из тумана проступили очертания ближнего хребта Сокола, его северный склон, порошенный зелёной шерстью леса, каменный цирк, полого опускающийся к чёртовому пальцу, и две фигуры людей, застывшие на краю обрыва. Это были Джо и Клим. Я сделал вдох, на какой вообще был способен, и сложив ладони у рта рупором, закричал: "Клим! Уходи, Клим!" Он услышал меня, обернулся, поднял руку, чтобы помахать мне. но не успел сделать больше ни одного движения. Джо, стоящий вплотную к нему, быстро положил ему руку на плечо и не сильно толкнул. Мгновение, и Джо остался стоять на краю огромного цирка, один, будто никого рядом с ним и не было. «Я схватил и сжал в кулаке воздух». Закрыл руками глаза в бессильной ярости, раскачиваясь из стороны в сторону. Нет, бормотал я, тебе не сдавать властям надо. Тебе надо казнить здесь же немедленно, расплющить твою рожу булыжником и скинуть в след за кливом и пополевать ей, помочиться вслед твоему поганому телу. Я поднялся на ноги и, пошатываясь, пошёл к обрыву. Джон не обращая на меня внимания, опустил голову и, как мне показалось, стал застёгивать поясной ремень. Я не сразу разглядел, что у него в руках верёвка. И когда смысл его действий дошёл до меня, было поздно. Он прищёлкнул верёвку к амортизатору, закреплённому на страховочной обвязке, встал лицом к обрыву и расставив руки в стороны, прыгнул вниз. Спотыкаясь, я побежал к тому месту, где только что стояли два человека, а теперь один из них наверняка был мёртв, а другой скользил по перилам вниз, уходя от преследования. И тут прямо как в кино, на противоположной стороне цирка появились Гриша с Князевым. Они тоже бежали к месту драмы, и Гриша при этом отчаянно размахивал мне руками. Они сидели в засаде, думал я, и ждали, когда я погоню к ним Джо, как кабана на охотников. Вовремя подоспели помощники Хреновы. Зря я, конечно, пытался переложить вину за случившееся на этих ребят, которые и без того слишком много для меня сделали. Но усталость и шок, вызванный увиденным зрелищем, несколько пригасил мое природное чувство справедливости. Гриша, разбрызгивая холодные капли со своего тела, едва не сбил меня с ног. "Ну, крикнул он. Чего ты нукоешь, как пьяный визвощик?" грубо отвесил я. "Не видел, что ли? Не гипятись", сказал мне князьев. "Он далеко не уйдёт. Конечно, не уйдёт. Зачем ему далеко? Ему и в Чечне нормально", отвесил я и встав на корточки под пульс к краю обрыва. Карниз мешал мне увидеть Джо, но начало верёвки я увидел. Вот же хитрое бестие. Я мог бы сейчас перебить камнем верёвку, на которой Джо спускался, и тогда бы он разделил судьбу своей жертвы. Над Джо нависел перила не от края обрыва, как я предполагал, а в метрах 5 ниже. Дотянуться до крюка без страховки я не мог. Говорю тебе, далеко не уйдёт. повторил князьев Мы половину перил снизу обрезали Князь только и смог произнести я и приложился к его плечу Теперь всем вниз принял на себя командование Гриша как бы он по второй половине стены на руках не спустился Мы рванули к тому месту где мои друзья поднялись без страховки Приходилось делать небольшой крюк, но я надеялся опередить Джо, если он решится спускаться на руках. Стена там, будь здоров, отрицательный подъём метров 50. Как раз для самоубийц, но у Джо не оставалось больше выхода. Мы словно по ступеньям уже бежали вниз, как вдруг Князев остановился и крикнул, показывая на стену. Смотрите! Такого я не видел даже в цирке. прижавшись всем телом к стене и каким-то чудом удерживаясь на ней, словно он был вмазан клеем, Джо медленно спускался вниз. "Сорвётся", сказал Гриша. Мы были словно заворожены этим зрелищем, и я на некоторое время даже забыл, кто этот человек и что совершил. "Точно сорвётся", повторил Гриша. "Не каркай", попросил князь Не то спустится. Чудес не бывает. Джо потерял опору под ногами, повис на пальцах одной руки, попытался ухватиться за выступ второй рукой, сделал слишком резкое движение и беззвучно полетел вниз. В воздухе его развернуло спиной, и он с треском вонзился в крону сосны. Вывалился оттуда уже ногами вниз и съехал как с горки уже по пологому склону. Упс. Финита ля комедия, сказал Гриша, накаркал-таки. А сначала мне казалось, он замолчал, и все мы ошеломлённые уставились на Джо, который медленно, как должны это делать покойники в фильмах ужасов, поднял туловище, покрутил головой, встал на ноги и сильно прихрамывая заковылял к лесу, а спустя мгновение исчез среди деревьев. Не может быть, прошептал Гриша. Глупцы, мы потеряли слишком много времени, пока как мальчишки, раскрыв рты, следили за Джо. Мы не преодолели ещё и половины склона, а Джо уже быстро приближался к белой иномарке, стоявшей на шоссе неподалёку. "Уидёт!" заорал Гриша и чуть было не сорвался вниз. "Эх, бля, конопля, костей не соберёшь". Пока он ругал скалу и камни, которые здесь какой-то козёл накидал, мы с князевым остались свидетелями неожиданного финала этой драмы. как будто прямо из-под земли за спиной Джо вырос кныш одним прыжком догнал его шарахнул по затылку рукояткой пистолета повалив его на землю тотчас придавил его коленями ловко скрутил руки и накинул на них наручники казалось не менее сотни встревоженных чаек кружили над нами Но мне чего-то казалось, что эта стая стервятников, которые уже заметили труп человека, лежащий у подножья скалы, и она закручивает свою спираль, опускается всё ниже и ниже, нацеливаясь на глаза и грудь. "Чего ты?" спросил Гриша. Я сел на камень и стал растирать ладонями лицо. Что-то голова кружится. Князев ткнул Гришу за плечо. Пойдём, он догонит. Они пошли вниз, хватаясь за ветви сосен и скидывая ногами мелкие камешки.